Глава 3. Евгения стояла возле зеркала и рассматривала себя со всех сторон. Её не обманывало отражение. Несмотря на отсутствие очков, она заметила несколько седых волосков на висках и наметившиеся две вертикальные линии на переносице. Всего 37, рановато для седины, да и со складками надо что-то решать, пока не образовалось безвозвратная глубина. Ничего, современная косметология способна на многое. Конечно, не хотелось бы стать в общий строй дам с одинаково надутыми губами, скулами и подбородками. Некоторые ее подруги и знакомые, перебарщивая с уколами и процедурами, становились похожими друг на друга, словно выходили не из салона красоты, а из инкубатора. Надо найти своего мастера и обращаться только к нему. Это должен быть мужчина, Алеяча улыбнулась своим мыслям. Мужчины более профессиональны в вопросах эстетических процедур. Они чувствуют красоту на подсознательном уровне. Она пригладила непослушные волосы и прислушалась к звяканью посуды на кухне. Мать накрывала на стол. Евгения «Ты забрала из починки мой телефон?» Полина Игоревна продолжала громыхать тарелками. «Забрала!» Не поворачивая головы, громко ответила Оленьичева и усмехнулась. Иногда мать использовала давно вышедшие из обихода слова вроде «починка», «бдеть». Или относительно женщин иногда всплывало определение «бедовое». Только твой аппарат ремонту не подлежит. Ты намертво утопила его в тазу. Я же не специально. Понимаю. Только новый аппарат надо покупать. После обеда поедем по магазинам. Какая жалость, сноваDenis lost из кухни. Придётся восстанавливать все номера. Может, сим-карта сохранилась? В салоне сказали, что телефоны и его содержимое реанимации не подлежат. Меня, наверное, все потеряли. Ну, кто, мама, все? Я же здесь. Женя, помоги мне. Голос матери звучал еще молодо и звонко. Полина Игоревна когда-то прекрасно пела и слыла одной из первых столичных красавиц. Время поработало над внешностью, словно мелкой рыболовной сетью, покрыло морщинками лицо и состарило тело, но не тронуло голос. Иду, Алейчива, не отрываясь от зеркала, вытянула шею и провела тыльными сторонами ладоней от ключиц до подбородка. Мы не ждём гостей, а ты сервируешь стол словно на приём. С этими словами Женя появилась на кухне. Распушенность начинается с мелочей, строго порижила его мать. Сначала семья, принимая пищу, обходится без салфеток. потом не замечает пятен от кофе на скатерти, а заканчивается все тем, что кому-то становится лень делать маникюр и закрашивать седину. Какая длинная цепочка действий и бездействий ведет к распаду и самоуничтожению. Оленьичева-младшая вскинула брови. «А ты на что намекаешь?» «Я не намекаю, а говорю прямо». Полина Игоревна поставила тарелки и внимательно посмотрела на дочь. Если не хочешь, чтобы тебя бросила очередной хажор, то сходи к парикмахеру и наведи порядок на голове. Он меня не бросит, беззаботно засмеялась Евгения. Он клянётся, что любит и обожает. Мало ли случалось в твоей жизни обожателей, и где они? Все в семьях, с жёнами и детьми, а тебе под 40. пора бы уже обзавестись стабильностью. Женщины замолчали на несколько минут, они ловко расставляли тарелки с едой на столе, занятые своими мыслями. Евгения не обижалась на мать, она уже привыкла к ежедневному ворчанию. Конечно, мама хочет только лучшего для неё, но кто знает, что лучше на самом деле. Аленчиев жила легко, она встречалась с мужчинами, и без особых трагедий расставалась с ними. Женщина не желала обременять себя детьми, пеленками и прочей рутиной, которая присутствует в каждой семье. Евгения считала, что все еще впереди. Она бы не особенно стремилась к сохранению отношений с последним воздыхателем, но он оказался щедрым, по-настоящему был влюблен в... Да и ее биологическое время уже начинало поджимать. Этот факт она вдруг стала осознавать в последнее время и не благодаря материнским выговорам, а именно тем незначительным штрихам, которые замечает каждая женщина в определенный период жизни. Морщинки под глазами и седые волоски на висках раздражали своим присутствием. — Так и когда ты намерена нас познакомить? Мать сидела за столом, прямо, с безукоризненной прической и аккуратным маникюром на ногтях. — Женя, ты должна основательно подумать над своим будущим. Полина Игоревна отложила нож и, протянув правую руку, накрыла ладонью запястье дочери, которая сидела рядом. — Я думала, именно за этим ты привезла меня в город из коттеджного поселка. Свадьбу хочется и внуков. Аленчива старшая как-то виновато улыбнулась и погладила рыжие непослушные локоны Евгении. Да, мама, я как раз хотела с тобой об этом поговорить. Женя перехватила ладонь пожилой женщины и на секунду прижала к губам. Ты не хочешь поехать в Геленджик к тёте Варваре? А ты для этого приволокла меня в Москву? Мать досадливо махнула рукой, нервно схватила нож и начала со стервенением резать кусок мяса. «Я могла бы прекрасно перезимовать в коттеджном поселке. Там чуткие и отзывчивые соседи. Этот Трещоткин, милый мужчина, всегда готов прийти на помощь. Ты прекрасно знаешь, что он взялся волочиться за мной. Из этих соображений он так часто и назойливо появлялся в нашем доме. «Да какая разница, по какой причине?» Полина Игоревна вздохнула. «Трещоткины добрые, воспитанные, безотказные люди. Что я буду делать в городе в четырех стенах? Смотреть телевизор и с бабками на лавке возле подъезда семечки в узгой?» Дамы снова замолчали и только звякали ножи и вилки, а фарфоровые тарелки. Полина Игоревна прекрасно готовила. Но в последнее время ей пришлось пересмотреть рацион из-за высокого сахара в крови. Евгения скучала по блинчикам со сгущёнкой и воскресным пирогам с повидлом, но безропотно смирилась к постному меню. Сегодня мать превзошла саму её себя. Она приготовила лосось со спаржей под лёгким соусом халандес. Поэтому женщины с удовольствием поглощали пищу, не отвлекаясь на разговоры. После еды дамы также без слов навели порядок на кухне и перешли в гостиную. Полина Игоревна включила телевизор и села на диван. Евгения пристроилась рядом, поджала под себя ноги и положила голову на плечо матери. Конечно, я не хочу, чтобы ты расстилась, как забытое корыто рядом с дворовыми пенсионерами. Поэтому предлагаю тебе на время перебраться к тетке Варваре. Там море, чистый воздух и нет снега. С самого детства ты была своенравной, казалось, о леничего старшая совсем не слышала дочь. Мысленно она унеслась в свои дальние дали. Никогда не делала то, что не по нраву. Ты не взлюбила колготки серого цвета, Ни за что не хотела надевать в детский сад, как мы с отцом не уговаривали. А я их доставала с большим трудом через знакомых. Колгодочки такие тёплые и импортные, но только серые тогда на всё был дефицит, но просто невозможно было достать что-то приличное с весёлой детской расцветкой. Ты не ела лук ни в каком виде, мы с папой подстраивались под тебя, а иногда готовили себе отдельно. ты терпеть не могла физкультуру и затащить тебя на урок удавалось не всегда нам приходилось задобривать тебя или мороженым или новыми туфлями а скольких вздыхателей ты отшила которые табонились вечерами возле подъезда тебе они доставались легко по щелчку пальцев именно из-за лёгкости ты не ценила эти отношения Другие девочки мечтали просто прогуляться с такими мальчиками рядом, а ты игнорировала их назойливое внимание. Я ходила в кино с некоторыми, Женя улыбнулась воспоминанием. С Двигубским целовалась на первом курсе института, а с Брониславом прожили почти год вместе. Это ничего не значит, раз ни один не зацепил твою душу. Полина Игорьевна развела руки и снова сложила их на коленях. Вот твои подружки, кому нужны были эти отношения, кто дорожил ими, быстро вышли замуж, нарожали детей и вполне счастливы. Когда умер папа, тебе исполнилось 15 лет. Самый переходный возраст. Но думаю, всё, пиши пропало. Испугалась тогда, что теперь одной мне не справиться с молодым растущим организмом. Но нет, Наоборот. Ты стала серьёзнее и много помогала, хорошо училась, даже подружилась с физкультурой. Только во взглядах на противоположный пол ничего не изменилось. А леничавшая старшая отстранилась и посмотрела дочери в глаза. Ты не думаешь, что давно пора обзавестись семьёй? Да, мама, именно об этом я и думаю. Я встречаюсь с прекрасным человеком, и ты нас познакомишь обязательно. Когда? В ближайшее время. Если хочешь, мы вместе пойдём в ресторан. Женя снова уютно устроилась на материнском плече. Ну что ты? Я приготовлю ужин на крое стол в гостиной. Мать отвело рукой пространство комнаты. Достань из шкафа австрийский сервиз, богемский хрусталь. И льняную вышитую незабудками скатерть, которую ты привезла из Турции. А может, не стоит заморачиваться по поводу совсем заурядного? Женя скривилась, зная, что мать не увидит её лица. В последнее время твоя стремня служит только для понижения сахара в организме. Согласись, это не совсем желанная пища для сильного и здорового мужчины. А он сильный и здоровый. Аленичего потёрла ладони, предвкушая встречу с будущим зятем. Отчего браслеты на запястьях тихо звякнули. Хотя пусть будет и не очень сильным, важно, чтобы человек хороший вошёл в наш дом. Главное, чтобы любил тебя. Да, ты права, Алина Игоревна снова отстранилась и мечтательно закатила глаза к потолку. Мы 100 лет не были в ресторане, самое лучшее место. Для знакомства я выгуливаю свои новые серьги и рубиновое колье. А домой мы его пригласим перед свадьбой. Мать схватила Женю за руки и горячо затрясла: "Но ты ему скажи, чтобы всё честь по чести, ваш товар, наш купец". А Леничка заливисто засмеялась своим молодым голосом. Пусть это старомодно и смешно, но в старой традиции есть что-то глубоко тайное и трогательное. «Мама, я почти живу у него. Зачем этот фарс?» Евгения прекрасно понимала, что спорить с матерью бесполезно, но все же предприняла попытку. «Мы не хотим организовывать пышную свадьбу, приглашать людей, надевать наряды, заказывать ресторан, поить и кормить гостей под крики «Горько!» «Ты понимаешь, что обстановка вокруг не располагает к разухабистым торжествам?» Но ну, я не знаю. Полина Игоревна опустила глаза и расправила невидимую складку на диванном пледе. Она так долго мечтала о дне свадьбы, что от расставания с грёзами у Оленичевой старшей сжималось сердце. Просто распишемся, обменяемся кольцами, поцелуемся и прокатимся в плавучем ресторане по Москве-реке. Успокаивала дочку Твой будущий зять уже забронировал столик на корабле-ресторане Мэвай. И все же, как без соблюдения традиций, нужен хлеб-соль, клятва на иконе о сохранении семьи. Вяло сопротивлялась женщина. И потом необходимо купить туфли, платья, проверить меню, дать задаток в ресторане. Даже не думай об этом. Жених платит за все, и уверяю тебя, что... Праздник он устроит по высшему разряду. В ресторане «Мэвай» один из учредителей — его друг. Ну хорошо, со вздохом согласилась мать. Ресторан это к ресторану. Но до заключения брака ты обязана пригласить его в наш дом. Дамы замолчали, задумались каждый о своем. Наконец Полина Игоревна нарушила тишину и перевела разговор на другую тему. Как дела на работе? О чём поёт сегодня твоё радио? Какие новости несёт в народ? Именно сегодня, не знаю, это звали Евгения Олеговна, поднялась и подошла к окну, потом неожиданно повернулась. С сегодняшнего дня я там не работаю. Что-то случилось? Встревожилась мать. Ты поругалась с руководством радиовещательной компании? Нет, не поругалась. Я подала заявление на расчет неделю тому назад. Сегодня отработала, попрощалась с коллегами и забрала трудовую книжку. — И что, есть уже другая работа на примете? — Нет, пока нет. Женя отрицательно покачала к голове. — Так ты поедешь к тетке Варваре? — Да на что тебе далась Варвара? Весь день только и слышу про сестру. Зачем от ней поеду? Здесь загородный коттедж, квартира, все удобства. Я хочу, чтобы ты пожила в Геленджике рядом с родной сестрой под присмотром. Мне так будет спокойнее. В каком смысле? Я не ребёнок, чтобы за мной присматривать ещё в своём уме. Я не могу оставить тебя одну. Так, поясни, что происходит. Завтра я знакомлю тебя со своим женихом. После завтра вечеринка в плавучем ресторане, а через 3 дня посажу тебя на поезд до Краснодара. Билеты в купе уже куплены. Женя разговаривала с матерью, как с маленьким ребёнком. Мне какое-то время надо побыть здесь, но скоро я приеду к тебе. Ты приедешь сразу после свадьбы оставишь мужа? Мы пока не решили, вероятно, приедем вместе. Совсем закружило мне голову. Не понимаю, что происходит и почему такая спешка. Ты прекрасно всё понимаешь. Будет лучше какое-то время побыть возле моря с близким человеком. Вот поэтому я настаиваю, чтобы ты поехала к Гюльджик к сестре. Евгения сжала руку матери. Ты давно не виделась с тёткой, а у неё сад с виноградом, сливовыми и абрикосовыми деревьями. Дом шикарный, почти у кромки моря. Алина Игоревна смотрела на дочь с немым вопросом, потом закрыла ладонями лицо и заплакала. Я знала, что должно произойти нечто подобное. Не хотелось верить, что на нашу жизнь придутся такие испытания, да видно, горькое участь написано на роду. Мама, не драматизируй, ещё ничего не произошло. — Лучше давай, собирайся. Нужно купить тебе телефон, туфли и платье для нас. В ресторане мы должны выглядеть супер элегантно. — Да, ты права. Полина Игоревна вытерла слезы и поднялась. — Просто все так быстро меняется. Мой возраст любит тишину, стабильность и покой. Неожиданно Оленьичева сложила ладони на груди. — А кто присмотрит за квартирой? — Не волнуйся. Я договорилась с соседкой по площадке, Анной Иосифовной Верещагиной. Она за всем проследит. Ты сможешь с ней сама ещё раз переговорить для пущу уверенности, что-то не очень нравится эта кандидатура. Шум у них часто, вроде выпивают. Женщина с сомнением покачала головой. Ну что выпивают, то это не самый большой недостаток. Анна Иосифовна женщина порядочная, хозяйственная. Сынок, правда, поддаёт, но имеет работу и значит, не совсем алкоголик. Может, лучше сдадим квартиру, пока нас нет. Всё деньги и за коммунальные услуги никакого беспокойства. Тоже вариант. Вот ты об этом с соседкой поговори. Пусть женить бы Пётр съехал со съёмной квартиры. И с молодою женой поселился в родительских хоромах. Большой семьёй жили недолго. Дела генерала шли в гору, и вскоре родители приобрели особняк, в который и переселились, предоставив молодожёнам полную свободу. Мария немного огляделась и потом взялась наводить свои порядки. Особенно не безчинствовала, но постепенно заменила кое-какую мебель, ковры на полу и посуду. И вовсе не потому, что ей что-то не нравилось, просто не привыкли её пальцы к дорогому фарфору и всё время норовили отправить посудину в свободный полёт на пол. Обитые тарелки в свою очередь могли испортить иранские ковры ручной работы. Окончательно избавляться от дорогих вещей Маня даже не помыслила. Просто упаковала ненужное в коробки, рулоны с коврами обтянула плёнкой. И оправдала мужа снести добро в гараж. Пётр не сопротивлялся таким переменам. Его мало интересовал декор квартиры, главное, чтобы было тепло, сытно и чисто. Однако после редких визитов из свекрови Маше становилось понятно, что родственницы не совсем одобряют новые порядки. С её постной мины Мария считывала некоторое пренебрежение к снохе-простолюдинке. Ну что поделать? Ни та досталась жена единственному сыну, ни роду, ни племени, ни вкуса, ни чувства возвышенного. А Маша делала вид, что не замечает кислого выражения лица генеральши и в своей очереди размышляла: "Эх, маминка, забыла, что генеральши не рождаются, а становятся. Замуж выходила за молодого офицерика после военного училища". И скиталась вместе с ним по дальним гарнизонам. Добром обзавелись, когда чины у мужа стали появляться. В былые времена тоже, наверное, носки штопала и картоху в мундирах варила в алюминиевой кастрюле. А сейчас, глянь-ка, знает толк в дорогой мебели, коврах, посуде и мехах. Если бы свекор не достиг карьерных высот, тоже бы жили в Хрущевке и ели борщ из тарелок советского периода. После скандала с битьём посуды Маша хвалила себя за предусмотрительность. Ведь в пылу ссоры есть риск перебить весь жуткий сервиз. А скандалы случались разорительные. Поговорка "милые бронятся только тешится" не всегда срабатывала. Иногда стоял дым до потолка от побоища, и летели пух и перья. Потом приходилось закупать новую кухонную утварь до следующего урагана. Когда Пивоварова после очередного взрыва ворочалась и не могла уснуть, то мысленно по полочкам расставляла причины раздоров. Во-первых, они молоды, переполнены энергией, иногда и негативны. Во-вторых, родители могли бы играть роль в сдерживающих факторах, но они проживают отдельно. И в-третьих, у них нет детей, Отсюда много не растрачено любви и силы, смотри пункт номер 1. После последнего разорительного скандала и визита следователя прошло несколько дней. В шкафах снова появились тарелки и наступил период затишья. Маша рассматривала содержимое шкафов и ужесалась. Иногда после побоища оставалось посуда. Но для восполнения не всегда удавалось приобрести именно такую, поэтому на полках скопилась пёстрая разносортица. Петя, Мария убрала прядь волос за ухо и сложила руки на груди. Сходи в гараж, надо принести коробки с посудой, а то у нас сплошная разнокалиберность. Это обязательно пивоваров образовался в кухонном проёме. «Тебе есть разница, какие тарелки будут на столе?» Двумя пальцами он поднял очки с переносицы на лоб и уселся на диванчик. «Мне нет, а вот твоим родителям может не понравиться, особенно матери». Маша отвернулась от шкафа, сделала шаг и погладила мужа по щеке. «Могли бы твой юбилей исправить в ресторане?» Отец настоял, хочет о чём-то серьёзно поговорить, и дело не в дне рождения, так семейный ужин. Ну готовить-то мне, потом порядок наводить, твоим не так-то просто угодить. Я тебе помогу. Пётр потянул жену за руку и усадил к себе на колени. Старики не так часто наведываются к нам, так что можно потерпеть. Вот если бы у нас была своя квартира, то за пёстрые тарелки никто бы не смог упрекнуть. А так живём на течих правах. Я в этом доме не хозяйка, даже шторы поменять не могу. А чем тебе шторы не устраивают? Устраивает, Маша повернула голову мужа к себе, стянула очки, положила на стол и заглянула ему в глаза. Пусть маленькая квартирка, но своя. Это наше жильё. Ты здесь прописан, я тоже. Со временем родители оформят права на недвижимость на моё имя. Вот тогда ты сможешь менять шторы и обои сколько захочешь. Может, ты и прав. Даже на маленькую квартирку в Москве нужны огромные деньги. Маша высвободилась из объятий, поднялась и вернулась к шкафу с посудой. А ты знаешь, что отмечать день рождения в 40 лет мужчинам не рекомендуется. Говорят, пышный праздник может повлечь за собой череду неудач, крах карьерного роста. и возникновение проблем со здоровьем Перестань, я не верю в приметы, махнул рукой певаваров и улыбнулся. Какие коробки приносить? В гараже их много. Там подписано, найдёшь. Всё не тащи, только веджвудский обеденный сервиз. Хорошо, велики с ножами из качественного металла не смогли покорёжить, хоть столовые приборы в сохранности. Негромко ворчал Петр, надевая кроссовки в прихожей. За столом царила непринужденная обстановка, а все потому, что после выпивки и хорошей закуски натянутость постепенно рассосалась. Лишь Мария только мочила губы в своем бокале. С утра она чувствовала себя неважно, а от запаха алкоголя вообще подступала к горлу тошнота. Маша мечтала провести день, гуляя по городу в компании мужа, хотела бесцельно скитаться до уставли, потом зайти в первое попавшееся кафе, выпить вина и закончить вечер в кинотеатре, как в те времена, когда они только познакомились. Однако накануне позвонила свекровь и предупредила о визите. И вместо того, чтобы провести время друг с другом, пришлось заниматься покупками, готовить еду, вылизывать квартиру, сервировать стол. Гостей собралось не много. Кроме родителей приехала сестра с Викрови с мужем. Сначала сидели чинно, вежливо передавали друг другу тарелки с салатами. Мужчины разливали напитки, а дамы скупо обменивались репликами. Ну как же, генеральская семья, тут что-то лишнее брякнуть равносильно тому, что у церковного алтаря пёрнуть. Постепенно языки размягчились, разговоры полились рекой, перемежаясь взрывами смеха. Маша вздохнула с облегчением, наконец-то она может расслабиться и не сидеть, словно проглотила шпагу, которая распёрла позвоночник от горла до копчика. К родителям мужа Мария относилась с уважением и не более того. Девушка не нашла в них уютную жилетку, в которую можно поплакать. Со свекровью они не стали подружками, не сплетничали о девичьем, не доверяли друг другу секреты. Маша никогда не делилась душевными переживаниями с женщиной, которую называла не мамой по русской традиции, а по имени и отчеству, Евгения Сергеевна. В свою очередь Пивоваров и старшая внешне тоже не проявляли особой душевной теплоты в адрес снохи. Это был выбор сына, пусть с этим выбором и живет. Что они могут поделать? Главное ему нравится. Раза нравится это появится другая. И всё же Пётр неожиданно для родителей уже долгое время проявлял постоянство. Марию менять на другую за снобы не желал и даже похожей не заводил адюльтеров на стороне. Иногда Евгения Сергеевна замечала натянутость между супругами, но никогда пара не выясняла отношения публично. Главное, что квартира сияет чистотой, холодильник забит продуктами, петруша всегда в свежих рубашках и отглаженных брюках. А то, что сноха не пользуется дорогим фарфором и коврами, так это только плюс, значит, бережливое. Маша складывала тарелки в посудомоечную машину на кухне и невольно захватила разговор мужчин, которые переместились из-за стола на просторный балкон для перекура. Выход на лоджии имелся как из гостиной, так и из кухни. Да и разогретая алкоголем компания общалась громче обычного, поэтому девушке не надо было специально прислушиваться. Мужчины расположились в плетёных креслах вокруг низкого столика. В панорамном окне солнце медленно садилось за горизонт. На улицах зажигались фонари, рекламные табло сверкали разными цветами. Первую скрипку в беседе, как всегда, играл Анатолий Михайлович Пивоваров. Высокий, статный, подтянутый мужчина с ежиком седых волос в последнее время все чаще носил светские костюмы. Он отошел от дел и в генеральскую форму облачался по необходимости. Несмотря на отсутствие отличительных знаков, его принадлежность к вооруженным силам можно было определить по выправке. А уверенность речи и властные нотки в голосе говорили о том, что мужчина носит высокое звание. Мы сейчас словно находимся в состоянии диссоциативного расстройства личности. С одной стороны, все нормально, ровно. Быт, магазины, рестораны, развлечения. А с другой мы не желаем замечать происходящего. Это не про нас, там где-то. Анатолий Михайлович выпустил дым, задушил в пепельнице сигарету и изболтал в бокале коньяк сделал несколько мелких глотков. Такое раздвоение личности может привести к ужасающим последствиям. При раздвоении личности человек не знает, что он не один. Одна личность сменяет другой незаметно. Возникают провалы в памяти, пациент понимает, что в какой-то момент стерся, но восстановить его не в состоянии. Поэтому с таким диагнозом общества я не соглашусь, уважаемый Анатолий Михайлович. Люди прекрасно осознают, что происходит вокруг. Маша даже занавеску отодвинула и незаметно посмотрела на того смельчака, который отважился перечить самому генералу. Она толком не была знакома с этим невысоким лысым мужчиной. Знала только, что его зовут Егор Петрович, и он муж сестры её свёкрови. Они встречались за общими застольями, мило улыбались, раскланивались и не более. Мария заметила недовольную усмешку на лице свёкра, а Егор Петрович гнул свою линию. Наш народ не страдает амнезией, просто старается не замечать. блокировать негатив и делает это намеренно. Правильно вы говорите, мой дорогой генерал, что так удобнее, комфортнее и безопаснее. Спокойно думать, что это не с нами и не про нас. Ведь мир прекрасен. Нет сейчас французских и итальянских альп, зато есть горнолыжные курорты в Сочи, Домбае, в Кузбасской горной Шории. Рестораны продолжают работать в прежнем режиме. В хоромонии концертные залы забиты под завязку, магазины ломятся от изобилия. Новости доставляются из телевизора в верном направлении, холодильник не пустеет. А кому не нравится политические ток-шоу, пожалуйста, выключайте и не смотрите. Полны всяких разных передач, вроде прямого эфира голоса или поём на кухне всей страной. И потом в холодильник при желании можно положить всё что угодно. Дефицита ни на что нет. А так не должно быть. Нельзя жить только хлебом и зрелищами. Антоль Михайлович влил в себя остатки коньяка. Удобно спрятаться в домике, не спорю, но в наши дни надо иметь собственную честную открытую позицию. Я как военный понимаю, насколько сложная сейчас ситуация. и просто патриотическими лозунгами дело не решить. Что ты предлагаешь, папа? Пётр захмелел, он махнул рукой, рассыпая вокруг себя пепел. Я, например, думаю, что каждый должен заниматься своим делом. И вот каким таким делом занят ты? Пеповаров повернулся к сыну. Штаны протираешь в администрации юго-западного округа, в отделе информационной безопасности. Это что за работа такая государственной важности? Маша замерла, ожидая продолжения. Свёкор никогда не отличался душевной чуткостью даже в отношении к близким, но то, что он сказал дальше, повергло девушку в отчаяние. "Я думаю, тебе нужно проявить самые сильные мужские качества и отправиться туда, где сконцентрирован человеческий резерв всей страны". Ты на что намекаешь? Пётр трезвел на глазах. Он вдруг понял, что это не пьяный разговор. Погоди, папа, давай потом это обсудим. Почему потом? Давай сейчас. И я не намекаю, а говорю прямо. Ты, как сын генерала, должен показать пример и встать в строй рядом с такими же молодыми, сильными мужиками. Я уверен, ты справишься. Я уже для службы не гожусь, слишком стар, а значит, пришёл твой час. Сделаем красиво: с интервью на телевидении, со статьями в газетах, с этими, как их, свёкр пощёлкал пальцами, блогерами. Я уже вижу заголовки типа: сын генерала Пивоварова продолжает династию. Ты это серьёзно? Пётр затушил сигарету и поднялся. Да, в университете, где я учился, была военная кафедра, но она не дала никакого опыта. Меня совершенно не привлекает военная дисциплина. Я IT-специалист и хороший специалист. Моя стезя информационные технологии. А это, скажу я тебе, на сегодняшний день весьма востребованная профессия. И напомню, это ты воткнул меня в администрацию Юго-Западного округа. сулил какие-то мифические карьерные перспективы, хотя я мог найти работу где-нибудь в Лондоне, Мадриде или Риме. Вот и хорошо, что остался на родине. Она в тебе сейчас нуждается. Маша слушала и мысленно сокрушалась. Потом она поняла, что весь разговор произошёл не случайно. В ноги влился свинец. Она передвинулась к диванчику, опустилась, сложила руки на коленях и закусила губы, чтобы не заплакать. В голове вихрем проносились мысли, которые кружились разноцветными картинками. Ещё несколько дней тому назад она била посуду и требовала развода, даже представляла, что будет где-то жить отдельно, не в этой квартире, не рядом с мужем. Но в глубине души точно знала, что Пётр никогда не исчезнет из её жизни. И вот сейчас этот крепко выпивший солдафон решил лишить её самого близкого в этом мире человека. И к этому Мария не была готова. К разводу готова, разъехаться готова, а отпустить на совсем не готова. Да не хочет она, не желает. И кто он такой этот хрен с горы, чтобы решать Теперь Петр ее собственность, как и она его, по крайней мере до тех пор, пока не появилось свидетельство о разводе. И такого свидетельства не возникнет никогда. Она не допустит. А к родителям сын уже имеет отношение косвенное, потому что у него есть своя семья. От воспоминаний глаза налились слезами, а память выталкивала картины прошлого. Она плохо помнила родителей, только какие-то смутные силуэты, далекие голоса и ладони матери. Бабушка была всем миром. Она давала тепло, добро и открывала душу. Интернат она ненавидела, старалась забыть и глушила эпизоды с видениями красного кирпичного казенного здания. Там на первом этаже располагалась столовая, откуда разносились запахи, пережаренного лука и несвежей рыбы. Хотелось забыть навсегда дырявые колготки, ботинки со сбитыми каблуками и нос, который всё время краснел от холода. А тогда было холодно даже летом. Пётр вошёл в её жизнь так естественно, что Маша даже не поняла, любит его или нет. Казалось, что он всегда находился где-то поблизости. Просто пришло время, и он оказался рядом. И вот сейчас придётся снова лишиться поддержки, любви, семьи, тепла и благополучия. Маша тряхнула головой, глубоко вздохнула несколько раз, чтобы утихомирить волнение, и вышла на балкон со словами: "Анатолий Михайлович, я надеюсь, это шутки такие? Какой из Пети солдат, а такой же, как и с других парней и мужиков?" Они призываются с разных уголков страны, из Тувы, из Бурятии, из Мордовии, из Калмыкии. Москвичи разве отдельная каста, священная корова, которую трогать нельзя? Генерал не поднялся с кресла, лишь повернул голову и посмотрел на сноху с совершенно трезвыми глазами. Сейчас каждый должен спросить себя, кто, если не мы? В стране объявлена мобилизация, а значит, каждый должен встать в общий строй плечом к плечу. Но как вы можете? Это же ваш сын. Да, это мой сын, и я хочу им гордиться. Хочу, чтобы молодёжь брала с него пример. Хочу, чтобы все знали, что генерал Пивоваров не спрятал сына, не отправил за границу, не выбил броню. а вместе со всеми на общих основаниях отправил сначала в учебную часть, потом куда командование определит. Его могут там убить. Мария прижала руки к груди. У вас разве есть другой сын, или вы в состоянии родить нового? Петя ваш единственный наследник. Неужели нельзя обойтись без этого патриотического порыва? Девушка повернулась и рукой указала на мужа, который молча курил, переваривая информацию. Сегодня ему исполнилось 40 лет. Жизнь только начинается, у него ещё не родилось потомство. Петя, да не молчи ты, скажи что-нибудь. Повисла пауза. Генерал не спешил с ответом, а только налил из пузатой бутылки, приложился к бокалу, глотнул несколько раз. С удовольствием выдохнул алкогольные пары, поднялся и потрепался на ходу по плечу. А что же ты, милая моя, резину тянула? Живёте уже сколько времени вместе, а дитя до сих пор не сотворили? Ну, нам пора. Егор, собирайся, я уже вызвала такси. В пылу волнительного разговора Мария не заметила, как на балконе появилась генеральша с сестрой. Да, дорогая, Егор Петрович шагнул навстречу жене, и в его гладкой лысине отразились отблески заката. Он как фокусник вынул носовой платок из внутреннего кармана пиджака и вытер пот со лба, распространяя запах какого-то одеколона. Огромное спасибо за чудесный вечер. Мужчина двумя руками потряс ладонь Марии, расцеловался с генералом Евгенией Сергеевной, потом подмигнул Петру, словно намекая, мол, Держись, парень. Неожиданно на Машу накатило волна тошноты. Наверное, лысый родственник вылил половину флакона дерьмового одеколона на свой платок. Нереальное говно. Девушка покрылась испариной, но часто задыхалась и тихо бирила рвотный порыв. "С тобой всё в порядке?" свекровь внимательно посмотрела на сноху. Маша быстро закивала головой. И тут уловила холодный, без волни и невзгляд Евгении Сергеевны. Она поняла, что мать мужа слышала весь разговор, и для нее информация об отправке Петра в зону СВО не являлась новостью. Вероятно, чта Пивоваровых заранее подготовилась к разговору. Девушка натянута улыбнулась, и когда компания переместилась в прихожую, кинулась в ванную, открыла кран, и склонилась над раковиной. Она какое-то время полоскала рот и погружала в холодную воду лицо. Сбунтовавшиеся внутренности постепенно утихамели. Маша ещё с минуту посидела на краю ванны, не закрывая кран. Шум журчащей воды странным образом успокаивал. Когда она вернулась в гостиную, то застала только родителей мужа и его самого. Пётр сидел, опустив голову и ковырялся вилкой в тарелке. Все повернули головы в её сторону, не говоря ни слова, словно ожидая, когда она приземлится для того, чтобы продолжить прерванный разговор. Может, принести чего-нибудь? Мария остановилась возле стола и положила руки на спинку стула. Ничего не надо, дорогая. Свекровь внимательно вглядывалась в лицо Маши. чтобы понять, что она чувствует. Потом указала рукой на место возле себя. Садись. И, пожалуйста, останови свои страдания. Ещё ничего не случилось и не случится. Генерал привычными движениями разлил по рюмкам коньяк. Я всё предусмотрел. Мы проведём рекламную кампанию. Снимем ролик, прокатим по центральным каналам. Тебе, Пётр, нужно выучить текст, который уже написан. Там мало пафоса, всё по делу, я читал. Дашь интервью в полном обмундировании и призовёшь к защите рубежей интересов Родины. Потом всё честно. Призывной пункт, медицинская комиссия, учебная часть и в бой. Я всё порешал. Там ты как раз и нужен со своей профессией. Займёшься логистикой, разработкой маршрутов для доставки обмундирования и боеприпасов. Твоё место службы будет находиться в штабе. Через несколько месяцев дадут отпуск на 30 дней, а потом и вообще вернёшься. А меня кто-нибудь спросил, чего хочу я? Пётр поднял голову и уставился на отца тяжёлым взглядом. Смотрю, тебя очень увлекает возможность прорекламировать собственную персону за счет родного сына. Хорошо придумал, ничего не скажешь. Ты и так со мной не разговаривай и глазами не зыркай. Анатолий Михайлович промокнул рот с салфеткой и бросил ее на стол. Я вчера просматривал списки призывников и увидел знакомую фамилию и имя год рождения. Со дня на день должна появиться и повестка. И что бы ты делал? Какие шаги предпринял? Пришёл на призывной пункт и сообщил я ему, не могу, у меня жена работа, ещё ребёнка не успел сделать. А ты знаешь, что при отказе по каким-то там причинам призывнику грозит арест и срок от 3 до 10 лет. Ты готов отсидеть срок или как истинный сын своего отца, выполнишь долг? Конечно, есть возможность спрятаться на даче, а мать бы тебе пирожки тайком приносила по очереди с женой. И сколько бы ты там сидел, до морковки на заговенье или сбежал в ближнее или дальнее зарубежье? На какие шиши стал жить, например, бы в Казахстане или Турции? Пивоваров опрокинул в себя рюмку, смачно закусил лимоном, скривился и перевел взгляд на Марию. И ещё я вам скажу, только без обид. Пётр имеет хорошее место в администрации округа. Ты, Мария, в банке не последний человек. Заработки у вас далеко не нищенские, а только живёте в квартире родителей и ипотеку брать не желаете. Не хотите финансовую обузу на себя вешать, в чём-то ужиматься, лучше шубку из драгоценного меха и автомобиль новенький из салона. всё для себя самих, любимых. Я подозреваю, что и дети не появляются только потому, что это их присутствие ограничит вашу свободу. Мария открыла было рот, чтобы возмутиться, но тут же передумала. До неё дошло, что свёкор рубил как топором сущую правду. А тот отодвинул стул, вытянул ноги и глубоко вздохнул со словами: Так что спрашивать и советоваться с каждым у страны нет времени, средств и возможностей. Просто надо сделать то, что ты как патриот должен сделать. А я успел создать более комфортные условия для выполнения долга. Над столом повисло молчание. Пётр и Мария сидели как провенившиеся школьники. Пётр, поставив на стол локти и устроив в ладони под подбородком, Другой рукой возил по тарелке остатки салата. Маша болтала в бокале виноградный сок и рассматривала рвущиеся на поверхность янтарные пузырьки. Тишину прервала Евгения Сергеевна. Она прокашлялась, подвинулась к столу, чтобы быть ближе к сыну, который сидел напротив, потом заговорила извиняющимся тоном. Время наступило непростое, высокие Военные чины находятся под пристальным вниманием. Мать теребила салфетку, опустив глаза. Мы решили пока пожить в городе. Вы хотите продать дом? Петр скептически посмотрел на мать. После таких грядущих радикальных перемен в жизни его уже мало что интересовало. Скорее всего так, вклинился отец. Кичиться роскошной жизнью в данный момент не следует. «Я так понял, вы возвращаетесь в эту квартиру?» Петр усмехнулся. «Да, круто вы нас просто об колено. Мужа в армию, жену в приживалке. Другие родители всеми силами стараются сохранить семью близких людей, а вы ее просто под кирпичик разбираете». «В тебе говорит эгоизм», — мягко, но нравоучительно упрекнула мать. По сути, так как вы поженились, мы дружно жили одной большой семьёй, и никаких проблем не возникало. На данный момент даже хорошо, что мы будем вместе с Марией. В твоё отсутствие ей понадобится поддержка и помощь. Анатолий Михайлович поднялся, подошёл сзади к Петру и положил тяжёлые руки на плечи сына. Это сейчас всё воспринимается трагически. На самом деле, я в состоянии защитить тебя, сделать так, чтобы служба прошла в безопасном для жизни месте. Героем уйдёшь, героем вернёшься. А завтра уже слухи пойдут, что семья Певоваровых не лыком шита. Почему завтра? Не понял Пётр, потом хлопнул себя по лбу и усмехнулся. Ну вы молодцы, специально этих родственников на ужин пригласили. Насколько я помню, муж маминой сестры Егор Петрович работает каким-то клерком в твоём ведомстве. Так, папа, он повернул голову к отцу. Ты правильно понял. Этот Егор знатный болтун. Пиваваров шагнул и опустился на стул. Мне даже объяснять ничего не придётся. А вам зачем эта огласка, пусть даже и хорошая? Мария, не понимающая, хлопала глазами. «Вы добились всех возможных высот. Ты еще молодая», — усмехнулся генерал. «Не совсем понимаешь, что почета и уважения много не бывает». «И когда мне мужу котонку собирать?» Маша немного взбодрилась. Уверенность Пивоварова-старшего передалась и ей. «У нас мало времени. Завтра после обеда телевизионщики должны снять социальную рекламу, а следом и все остальное». Антоль Михайлович потёр ладони и поднял рюмку. А теперь можно и выпить. За тебя, сын. Мария чокнулась со всеми, но лишь поднесла напиток к губам и тут же поставила на стол. Да, Мария, отпросись завтра с работы пораньше. Грузчики вещи привезут, надо чтобы кто-то был дома. Свекровь скривилась, закусывая лимоном. Вы завтра переезжаете? Неприятно удивилась Маша. А что тянуть? Да, действительно, растерялась Пивоварова.